«Дело в том, что я сам великолепный мастер анекдотов. Не помню, рассказывал я тебе, как однажды плоксы и дениграммы схлестнулись в ванде сантории и один из них сказал...» «Рассказывал, рассказывал!» — соврал я, не моргнув глазом. «Ну давай вернемся к делу Крампа!» А Зазел спросил... «Нет ли какого-нибудь простенького способа улучшить его выступление?» «Ну, <связь> разумеется!» Дать ему умение гладко говорить. «Это само собой», — ответил Азазел. «Простая дивалинация голосовых связок, если у вас, варваров, есть что-нибудь подобное». «Найдем. еще, конечно, умение говорить с акцентом». «С акцентом?» «На искаженном языке». Иностранцы, которые учат язык не в младенчестве, а позже, непременно искажают гласные